Глава 19 Дни стали короче, темнело рано. Был канун Хэллоуина. Автобус, следовавший до дворца, проезжал мимо витрин-магазинчиков с масками и дьявольскими вилами. Рози отметила про себя, что в продаже появилось много резиновых масок в виде лиц политиков. Хочешь по-настоящему напугать друзей? «Нарядись премьер-министром или каким-нибудь европейским бюрократом. Ну или, на худой конец, будущим президентом». Рози показала пропуск охраннику на проходной и направилась в свой кабинет. Теперь в ее обязанности входил сбор всех отчетов инспектора Стронга в одну папку, которую затем нужно было передать боссу. В ту же папку она сложила копии записок, которые получила или отправила Синтия Харрис и ее биографию, составленную сержантом-детективом Хайгейтом после разговора с сотрудниками отдела кадров. Сначала Рози решила покопаться в записках. Понижение миссис Харрис в должности упоминалось в двух из них. «Раньше ты была такая важная, как сыр в масле каталась, а теперь всего лишь уборщица, которая копается в грязи. Тебя все ненавидели в СДД, и тут ты всех бесишь. Злобная шлюха». «Никому ты не нужна. Вали на звездочки, отсюда и сдохни». Тот же самый факт сержант-детектив Хайгит отразил в сухой биографической справке. Биография. Синтия Харрис, урожденная Баттерфилд, 1953 года рождения, Брайтон, Восточный Сассекс, магистр искусствоведения, Эдинбургский университет. Поступила на службу в 1982 году в возрасте 29 лет. Помощник куратора, Королевская коллекция, СДД, повышена до должности помощника замхранителя КК. 1983 переведена в отдел обустройства. 1986 переведена в хозяйственную службу. 1987 Горничная. Повышена до должности старшего сотрудника хосслужбы – Повышена до должности руководителя первой смены – Винзорский З. –– Старший сотрудник хосслужбы – Б.Д. –– Рози стояла у стола, забыв снять пальто, и разглядывала записки. Дядя Макс был прав. Синтия начала работать на корону в качестве помощницы куратора королевской коллекции. С такой-то должностью уйти в горничные? Серьезно? Как будто сказка про Золушку только наоборот. Видимо, о том, что начальник отдела обустройства стал ее мужем, сержант-детектив Хайгит не узнал. Зато об этом помнил дядя Макс. Что-то тут нечисто. Если бы мистер Харрис был начальником отдела, кто-нибудь рассказал бы. Затем одно повышение за другим. Потом ссылка в Винзорский замок. Неужели она уже тогда начала мутить воду? Но все это не так важно. А вот даты от них у Рози мурашки побежали по спине. Сначала до середины 80-х. Синтия Харрис работала под руководством хранителя королевских картин. Господи, да она же работала помощницей его заместителя. Судя по всему, в отдел обустройства она перешла примерно в то же самое время, когда пропала картина королевы. Похоже, она была как раз тем человеком, который, вероятно, как никто другой смог бы помочь Розе в ее изысканиях летом. Вот только никто из тех, с кем она говорила и словом не обмолвился о Синтии Харрис. Но даже если бы Рози узнала об этом еще тогда, ей бы все равно не удалось поговорить с горничной, потому что, когда она была в Лондоне, Рози уехала в Балморал, а потом наоборот. Рози пришлось бы ждать до октября, когда Синтия Харрис вернется во дворец, но к тому времени... Так вот почему у нее мурашки. Она представила, как Синтия возвращается в Букингем, тем же вечером теряет равновесие и падает. Осколок разбитого стакана рассекает кожу и вонзается в артерию. Рози так и видела, как Синтия Харрис лежит на зеленой плитке, точь-в-точь, точь, как описано в отчетах, сэр Саймон никогда не описывал в деталях, что он увидел в тот день, а из раны хлещет кровь. Неужели Синтия Харрис шла босиком и поскользнулась на мокрой плитке? Рози так и не поверила в эту версию. И королева, естественно, тоже. Через пару дней после смерти горничной она вызвала старшего инспектора полиции. То ли интуитивно, то ли как-то иначе. Но королева поняла, что все не так просто. Рози чувствовала, что тут что-то не сходится но поток мыслей уже было не остановить. Почему мне никто не сказал? Завтра утром надо будет поговорить с королевой.